Четвертая дорожка третьей кассеты. «Я чуть не поехал в Иревань с командировкой от древнего наркомпроса. Читать круглоголовым и застенчивым юношам в бедном монастыре-университете страшный курс семинарий. Если бы я поехал в Иревань, три дня и две ночи я бы сходил на станциях в большие буфеты и ел бы бутерброды с красной икрой. Халды балды! Я бы читал в дороге самую лучшую книжку Зощенки – и я бы радовался, как татарин, укравший сто рублей. Халды-балды, поедем в Азербайджан. Я бы взял с собой мужество в желтой соломенной корзине с целым ворохом пахнущего щелоком белья, а моя шуба висела бы на золотом гвозде. И я бы вышел на вокзале в Ириване с зимней шубой в одной руке и со стариковской палкой моим еврейским посохом в другой. Есть прекрасный русский стих, который я не устану утвердить в московские «Псиные ночи», от которого, как наваждение, рассыплется рогатая нечисть. Угадайте, друзья, этот стих. Он полозьями пишет по снегу, он ключом верещит в замке, он морозом стреляет в комнату. Не расстреливал несчастных по темницам. Вот символ веры, вот поэтический канон настоящего писателя, смертельного врага литературы. В доме Герцена один молочный вегетарианец-филолог с головенкой китайца, эдаки ходя Хао-Хао, Шанго-Шанго, когда рубят головы, из той породы, что на цыпочках ходят по кровавой советской земле, некий Митька Благой, лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки, сторожит в специальном музее веревку у давленника Сережи Есенина. А я говорю китайцам Благого, в Шанхай его, китаезам, там ему место. Чем была матушка филология и чем стала? Была вся кровь, вся нетерпимость, а стала вся кровь. стала вся терпимость. К числу убийц русских поэтов или кандидатов в эти убийцы прибавилось тусклое имя Горнфельда. Этот паралитический Дантес, этот дядя Моня с бассейной, проповедующий нравственность и государственность, выполнил социальный заказ совершенно чуждого ему режима, который он воспринимает приблизительно как несварение желудка. Погибнуть от Горнфельда так же глупо, как от велосипеда или от клюва попугая. но литературный убийца может быть и попугаем. Меня, например, чуть не убил попка имени его величества короля Альберта и Владимира Галактионовича Короленко. Я очень рад, что мой убийца жив, и что он в некотором роде меня пережил. Я кормлю его сахаром и с удовольствием слушаю, как он твердит из шпигеля «Пепел стучит в мое сердце», перемежая эту фразу с другой, не менее красивой. «Нет на свете мук сильнее муки слова». Человек, способный назвать свою книгу «Муки слова», рожден скайновой печатью литературного убийцы на лбу. Я только однажды встретился с Горнфельдом в грязной редакции какого-то безыдейного журнальчика, где толпились, как в буфете Квиссисана, какие-то призрачные фигуры. Тогда еще не было идеологии, и некому было жаловаться, если тебя кто-нибудь обидит. Когда я вспоминаю то сиротство, как мы могли тогда жить? Крупные слезы наворачиваются на глаза». Кто-то познакомил меня с двуногим критиком, и я пожал ему руку. «Дяденька Горнфельд, зачем же ты пошел жаловаться в Биржовку, то есть в Красную вечернюю газету, в двадцать девятом советском году? Ты бы лучше поплакал господину Пропперу в чистый еврейский литературный жилет. Ты бы лучше поведал свое горе банкиру с Ишиасом, Кугелем и Талисом. Есть одна секретарша. Правда, правдочка. Совершенная белочка, маленький грызунок. Она грызет орешек с каждым посетителем и к телефону подбегает, как очень неопытная молодая мать, к больному ребенку. Один мерзавец мне сказал, что «правда» по-гречески значит «мрия». Вот эта беляночка, настоящая «правда» с большой буквы по-гречески, и вместе с тем она та, та другая «правда», та жестокая партийная девственница «правда-партия». Секретарша, испуганная и жалостливая, как сестра милосердия, не служит, а живет в преддверии к кабинету, в телефонном предбанничке. Бедная Мрия из проходной комнаты с телефоном и классической газетой. Эта секретарша отличается от других тем, что сиделкой сидит на пороге власти, охраняя носителя власти, как тяжело больного. Нет, уж позвольте мне судиться. Уж разрешите мне занести в протокол. Дайте мне, так сказать, приобщить себя к делу. «Не отнимайте у меня, убедительно вас прошу, моего процесса. Судопроизводство еще не кончилось, и, смею вас заверить, никогда не кончится. То, что было прежде, только у вертюра. Сама певица Бозио будет петь в моем процессе. Бородатые студенты в клетчатых пледах, смешавшись с жандармами в пелеринах и предводительствуемые козлом-регентом, в буйном восторге выводя, как плясовую вечную память, вынесут полицейский гроб с останками моего дела»,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 совершенно не к обратиться. На каком-то году моей жизни взрослые мужчины из того племени, которое я ненавижу всеми своими душевными силами и к которым не хочу и никогда не буду принадлежать, возымели намерение совершить надо мной коллективно безобразный и гнусный ритуал. Имя этому ритуалу – «Литературное обрезание» или «Обесчещение», которое совершается согласно обычаям и календарным потребностям писательского племени – Причем жертва намечается по выбору старейшин. Я настаиваю на том, что писательство, в том виде, как оно сложилось в Европе и в особенности в России, несовместимо с почетным званием Иудея, которым я горжусь. Моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганщины писательского отродья. Еще ребенком меня похитил скрипучий табор немытых романес и столько-то лет проволандал по своим похабным маршрутам, тщетно селись меня научить единственному своему ремеслу, единственному занятию, единственному искусству – краже. Писательство – это раса с противным запахом кожи и самыми грязными способами приготовления пищи. Это раса, кочующая и ночующая на своей блевотине, изгнанная из городов, преследуемая в деревнях, но везде и всюду близкая к власти, которая ей отводит место в желтых кварталах, как проституткам». Ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение – помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям вершить расправу над обреченными. Писатель – это помесь попугая и папа Он – попка в самом высоком значении этого слова. Он говорит по-французски, если его хозяин француз, но проданный в Персию скажет по-персидски «попка дурак» или «попка хочет сахару». Попугай не имеет возраста, не знает дня и ночи, Если хозяину надоест, его накрывают черным платком, и это является для литературы суррогатом ночи. Было два брата, Шинье. Презренный младший весь принадлежит литературе. Казненный старший сам ее казнил. Тюремщики любят читать романы и больше, чем кто-либо, нуждаются в литературе. На таком-то году моей жизни бородатые мужчины в рогатых меховых шапках занесли надо мной кремневый нож с целью меня оскопить. Судя по всему, это были священники своего племени. От них пахло луком, романами и козлятиной. И все было страшно, как в младенческом сне. На середине жизненной дороги я был остановлен в дремучем советском лесу, разбойниками, которые назвались моими судьями. То были старцы с жилистыми шеями и маленькими гусиными головами, недостойными носить бремя лет. Первый и единственный раз в жизни я понадобился литературе. Она меня мяла, лапала, тискала... и все было страшно, как в младенческом сне. Я несу моральную ответственность за то, что издательство «Зив» не договорилось с переводчиками Горнфельдом и Корякиным. Я скорняк драгоценных мехов. Я, едва не задохнувшийся от литературной пушнины, несу моральную ответственность за то, что внушил петербургскому хаму желание процитировать, как пасквильный анекдот, жаркую гоголевскую шубу, сорванную ночью на площади с плеч старейшего комсомольца Акакия Акакевича.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 Мы с вами вместе написали роман, который даже вам не снился. Я очень люблю встречать свое имя в официальных бумагах, протоколах, повестках от судебного исполнителя и прочих жестких документах. Здесь имя звучит вполне объективно. Звук новый для слуха и, надо сказать, весьма интересный. Мне и самому любопытно подчас, что это я все не так делаю. Что это за фрукт такой, этот Мандельштам, который столько-то лет должен что-то такое сделать, и все, подлец, заворачивается «Долго он еще будет изворачиваться? От того-то мне и годы впрок не идут, другие с каждым годом почтение, а я наоборот. Обратное течение времени. Я виноват, двух мнений быть не может. Из виноватости не вылезаю. В неоплатности живу, изворачиванием спасаюсь. Долго мне еще изворачиваться?» когда приходит жестяная повестка или греческая в своей простоте напоминание от общественной организации, когда от меня требуют, чтобы я выдал сообщников, прекратил вороватую деятельность, указал, где беру фальшивые деньги, дал расписку о невыезде из предначертанных мне границ, я моментально соглашаюсь, но тотчас, как ни в чем не бывало, снова начинаю изворачиваться, и так без конца. Во-первых, я откуда-то сбежал, и меня надо вернуть, водворить, разыскать, направить. Во-вторых, меня принимают за кого-то другого. Удостоверить нету силы. В карманах дрянь, прошлогодние шифрованные записки, телефоны умерших родственников и неизвестно, чьи адреса. В-третьих, я подписал с Фельзевулом или Гизом грандиозный невыполнимый договор на ватманской бумаге, подмазанной корчицей с перцем, наждачным порошком, в котором обязался вернуть в двойном размере все приобретенное, отрыгнуть в четверном размере все незаконно присвоенное, и шестнадцать раз к ряду проделать то невозможное, то немыслимое, то единственное, которое могло бы меня частично оправдать. С каждым годом я все прожженнее. Как стальными кондукторскими щипцами я весь изрешечен и проштемпелеван собственной фамилией. Когда меня называют по имени-отчеству, я вздрагиваю. Никак не могу привыкнуть. Какая честь! Хоть браз Иван Моисеевич в жизни кто назвал. Эй, Иван, чеши собак! Мандельштам, чеши собак! Французику Шер Мэтр, дорогой учитель, а мне Мандельштам чеши собак. Каждому свое. Я стареющий человек, огрызком собственного сердца чешу господских собак, и все им мало. С собачьей нежностью глядят на меня глаза писателей русских и умоляют «Подохни!» Откуда же эта лакейская злоба, это халуйское презрение к имени? У цыгана хоть лошадь была. Я же в одной персоне и лошадь, и цыган». «Жестяные повесточки под подушечку, сорок шестой договорчик вместо венчика «и сто тысяч зажженных папиросочек вместо свечечек. «Сколько бы я ни трудился, если бы я носил на спине лошадей, «если бы я крутил мельничьи жернова, все равно никогда я не стану трудящимся. «Мой труд, в чем бы он ни выражался, воспринимается как озорство, «как беззаконие, как случайность. «Но такова моя воля, и я на это согласен, подписываюсь обеими руками». «Здесь разный подход. Для меня в бублике ценно дырка. А как же с бубличным тестом? Бублик можно слопать, а дырка останется. Настоящий труд — это брюссельское кружево. В нем главное то, на чем держится узор — воздух, проколы, прогулы. А ведь мне, братишке, труд впрок не идет, он мне в стаж не засчитывается. У нас есть Библия труда, но мы ее не ценим. Это рассказы Зощинки, единственного человека, который нам показал трудящегося, а мы его втоптали в грязь. Я требую памятников для Зощенки по всем городам и местечкам, или, по крайней мере, как для дедушки Крылова в летнем саду. Вот у кого прогулы дышат, вот у кого брюссельское кружево живет. Ночью ильинки когда гумы и тресты спят и разговаривают на родном китайском языке, ночью по Ильинке ходят анекдоты. Л и Т ходят в обнимку, как ни в чем не бывало. У одного ведрышко и константинопольская удочка в руке. Ходят два еврея, неразлучные двое, один вопрошающий, другой отвечающий. И один все спрашивает, спрашивает, а другой все крутит, крутит, и никак им не разойтись. Ходит немец-шарманщик с шубертовским лейеркастеном. Такой неудачник, такой шаромыжник. Спи, моя милая, МСПО. Ви читает телефонную книгу на Красной площади. «Поднимите мне веки, дайте ЦК». Ходят армяне из города Эривани с зелеными крашенными селедками. «Я беден! Я беден!» А в Армавире на городском гербе написано «Собака лает, ветер носит». 1930 год. Конец книги. Содержание. Вместо предисловия. Начало первой дорожки, первой кассеты. Глава 1 До первого камня. 1891-1913 годы. Начало первой дорожки первой кассеты. Глава 2. Между камнем 1913 год и Тристия 1922 год. Конец второй дорожки первой кассеты. Глава 3. Между Тристия 1922 год и стихотворениями 1928 год. Середина четвертой дорожки первой кассеты. Глава четвертая. До ареста. 1928-1934 годы. Середина первой дорожки второй кассеты. Глава пятая. Последние годы. 1934-1938. Середина третьей дорожки второй кассеты. Эпилог. Надежда Яковлевна. Начало первой дорожки третьей кассеты. Приложение. Середина второй дорожки, третьей кассеты. Четвертая проза, начало третьей дорожки, третьей кассеты. Запись произведена редакционно-издательским отделом Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Август 2007 года. Звукорежиссер Инна Димура. Диктор Лариса Юрова.